Глава 5. При слове ⁇ музей ⁇ я всегда представляла строгие ряды застекленных шкафов с экспонатами, таблички руками не трогать и стойки ограждения с красными бархатными шнурами. Ничего этого не было. На открытых подставках располагались модели кораблей, выточенные из огромных раковин, композиции из застывшего кружева кораллов, украшения из жемчуга величиной с яйцо, вазы в человеческий рост, пролежавшие на морском дне века и обросшие ракушками. Прекрасные вещи, важность которых определялась не стоимостью, а художественной ценностью. С замирающим от восторга сердцем я переходила от одной скульптуры к другой. «Откуда это все? «Князья Суайро!» Покровительствует талантливым мастерам все две тысячи лет своего правления. Большинство шедевров сделано по их заказу. Вам нравится? Я любовалась раковиной, которую умелые руки превратили в тончайшее ажурное переплетение диковинных цветов, и от избытка чувства лишь кивнула. Столь искусной глиптики мне видеть не доводилось, впрочем, как и таких гигантских раковин. Парусники из перламутра — Резьба по жемчугу. Все это можно было разглядывать бесконечно. Но Нелла не дал мне задержаться. «Вы можете приходить в музей в любое время, Льена Юлика. Он не запирается». «Князь не боится, что его обворуют?» — удивилась я. «Вынести из дворца предмет подобных размеров проблематично. Потом примерно стоимость любого изделия — не менее миллиона злотых. Продать его не так-то просто». Но можно же ненароком повредить, уронить, разбить. Они хорошо закреплены. Единственный случай, когда музейный экспонат разбили, произошел по вине члена княжеской семьи. «Дайте угадаю, это был Шен», — предположила я, уверенная в собственной правоте. «У него прямо редкостный талант громить все вокруг». Нелл еле сдержал смех. «Льена, Юлика, вы этого не говорили, а я не слышал». «Это значит да?» Пойдемте в картинную галерею, Льена Юлика. Там собрано замечательное полотна, которое вам, как историку, будут особенно интересны, выкрутился Нел. Значит, да, удовлетворенно заключила я. Картинная галерея располагалась в следующем зале. Хотела бы я, чтобы здесь побывали те, кто называет островитяна дикарями. Государственный музей искусств купил бы любую из имеющихся картин, даже не спрашивая цену. Но больше всего меня привлекли портреты князей. Правителей Сайо изображали в темно синих парадных одеяниях, расшитых золотом и жемчугом. Характерные резкие черты лица прослеживались от поколения к поколению, как и ярко-голубой цвет глаз и отливающие перламутром волосы, сплетенные в косы. На старых портретах эти косы, гордоливо переброшенные через плечо, доходили до икр. С течением лет длина волос несколько сократилась, и последний князь хвастался косой лишь до бедер. «Это и есть князь Алвио? спросила я с любопытством, рассматривая бледное властное лицо. «Нет, это князь Герао, его отец. Портрет князя сейчас висит в тронном зале. В галерею его перенесут после того, как он передаст власть сыну. Таков порядок, установленный князем-основателем династии Суайро». Неведомая сила потянула меня за язык. Почему здесь одни мужчины? Женщины недостойны быть увековеченными в веках. Женские портреты украшают приемный зал книги Миалы, только не думаю, что вам стоит сейчас показываться в ее покоях. Княгине не в настроении принимать гостей. Прежде чем задать вопрос, я оглядела пустой зал. Нелл, мне до сих пор не понятен мой статус. Непочетное гостья, это ясно, но и на пленницу мало похожа. Ладно, Шенна не может разобраться со своими мотивами, однако есть его родители, семья, друзья, слуги, в конце концов. Кто я для них?» Он очень не хотел отвечать, это было видно, но мой требовательный выжидающий взгляд не оставил ему выбора. «Лиена Юлика, все во дворце уверены, что вы любовница Лоу. По их мнению, иначе имперка не стала бы помогать врагу». «И что, княжескую чату устраивает, что их сын притащил из Империи постельную игрушку?» Нелл порывисто шагнул ко мне. «Прошу вас, не называйте себя так. Это звучит отвратительно». «Вещи следует называть своими именами, Нелл. Это здорово упрощает жизнь. А я хочу понять, кого мне следует опасаться в первую очередь. Разгневанного князя? Недовольной княгини? Ревнивой невесты?» Или же предыдущих любовниц Шена, которые мечтают выцарапать мне глаза? «Вы так говорите, словно их сотни», — горячо вступился за господина Нел. «Всего-то три за все время. Из последней Лоу расстался полгода назад. Да и не было у него раньше серьезных отношений. Он же прекрасно понимает, зачем сдался девушкам». Слово «раньше» болезненно кольнуло, но смысл фразы перевесил. «И зачем же я вскинула бровь?» Любовница сына князя — это престижно и выгодно. Лоу щедр, делает дорогие подарки, а потом дает такие откупные, что девушки всю жизнь могут не работать. «Нелл», — я рассмеялась. Звонкое эхо прокатилось по залу. «Так князь с книги не меня обожать должны. Я же ведь Шену ничего не буду стоить. Ни подарков мне не надо, ни откупных. Сама приплачу, лишь бы отпустил». Мой спутник отвел взгляд. «Лиена Юлика, в вашем случае откупные были бы предпочтительнее, только кому их платить — большой вопрос. Вы не возьмете, а Лоу не отступится». «Вам не кажется, что вы делаете из мухи слона?» — сердито спросила я. «Мне кажется, что я единственной правильно оцениваю происходящее». Нелл по-прежнему на меня не смотрел. «У нас осталась библиотека льена Юлика, и затем наступит время обеда». «Или вы устали и желаете вернуться к себе?» «Я желаю в библиотеку», — поспешила сказать, пока он не передумал. «А мне можно будет взять с собой несколько книг?» «Разумеется». Библиотека не произвела на меня такого впечатления, как музей или картинная галерея. Миллионы книг поражают воображение только в том случае, когда ты видишь подобное впервые. Мне повезло посещать и императорскую библиотеку в Скироне и закрытые архивы третьей службы. Заинтересовали книги по истории островов. Я уже потянула к ним руку, но вовремя вспомнила, что якобы не знаю языка. Пришлось сделать вид, мол, привлекли картинки, а выбрать романы на Кергарском, которых было не так уж и много. Да и содержание оставляло желать лучшего. Ладно, дорогу я запомнила, как-нибудь наведаюсь без провожатых. Не будет же Нел ходить со мной постоянно. Обратно мы возвращались в молчании. Нелла явно сказал больше, чем собирался, а я услышала вовсе не то, что меня успокоило бы. Одно стало ясно. Нужно быть начеку и постараться не попадаться на глаза никому из семейства Шена. Обед уже ждал нас. Я с трудом осилила суп с моллюсками и непривычной кислоострой приправой и вяло поковырялась в тарелке с салатом, вытаскивая оттуда креветки. Нелл поглядывал неодобрительно, но ничего не говорил. Сам он ел быстро и аккуратно, как человек, привыкший не тратить время понапрасну. Его вифон тихо звякнул в кармане, когда служанка убирала посуду. Нелл прочитал сообщение и поднялся. «Лиена Юлика, Лоу меня зовет. Могу я рассчитывать на ваше благоразумие?» «Вы вроде выяснили, что я не похожа на безрассудную девицу», преувеличенно обиделась я. На этот раз он не поддержал игру. Коротко кивнул и вышел. Служанка тут же растеряла сноровку, зачем-то начала переставлять тарелки и время от времени бросала на меня жадные взгляды из-под Я невозмутимо взяла книгу и устроилась в кресле. Повышенное внимание девушки не раздражало, а забавляло. Было интересно, что еще она придумает, чтобы задержаться в комнате. Протереть стол сделано. Проверить мусорную корзину, поправить и без того идеально заправленное покрывало, пошуршать чем-то в ванной. Улыбку я спрятала за книжным разворотом и заставила себя читать. Когда я в следующий раз оторвала голову от книги, служанка уже ушла. Я прихватила подушку с кровати и перебралась из кресла на широкий подоконник. Роман довольно интересный, надо признаться, захватил меня полностью. В нем описывались отношения между островами и архипелагом, и многие факты были неизвестны в Империи. Из-за этой увлеченности я не сразу заметила, что ни одна в комнате. Княжная Лоя наблюдала за мной с брезгливой гримаской, совершенно не вяжущейся с прелестным обликом. За княжной чинно выстроились пять или шесть девушек, их я уже видела вчера на пристани. Они держались несколько поодаль и хранили гордое молчание. Разумеется, я встала и склонила голову. Никто мне не ответил. Элоя, мысленно я решила звать ее так же, как и Шен, подошла поближе. Юная очаровательная княжна не имела ничего общего с братом. Мягкие, одухотворенные черты лица она унаследовала от матери. Сейчас Элоя рассматривала меня, словно дохлую собаку. И любопытно потыкать палкой, и противно, и боязно, а вдруг оживет и укусит. «Ты некрасивая», — певучим музыкальным голосом на правильном киргарском произнесла Элоя. «Не понимаю, что Ирши в тебе нашел. «Возможно, хорошее воспитание?» С девушкой, которая начала знакомство с оскорблений, церемониться не хотелось. «Я всегда обращаюсь на вы к незнакомым людям». Княжна вспыхнула. Румянец ей необычайно шёл. «Имперка», — выдохнула она. «Не зли меня. Ты содержанка, а не гостья». Целиком зависишь от брата. Никто не поспешит тебе на помощь. Корабли Кергара даже близко не подойдут к берегу. «За исключением послов с предложением о мире», — уточнила я. Свита Книжны начала перешептываться. Наглая, не боится. Фу, какая темная кожа. У Лоу Ирша на дурной вкус. Они говорили на островном и не считали нужным выбирать выражение. «На что ты надеешься?» Эллоу надменно задрала подбородок. «Ты не ровня, Иршину. У вас не может быть серьезных отношений. К тому же у него есть невеста, понятно?» «Мои поздравления, счастливой невесте», — усмехнулась я. Лоэлоя, чего вы от меня хотите?» «Чтобы ты немедленно убралась в свою империю», — громко заявила княжна. «Замечательно. По удивительному совпадению мы хотим одного и того же. Если вам удастся уговорить вашего без пяти минут женатого брата вернуть меня на Яроу...» Я буду искренне вам признательна. Что-то еще? Элоя растерялась. «Ты лжешь, возразила она, но неубедительно. «Лгу», — согласилась я. «Признательность не в полной мере отразит мои чувства. Я буду испытывать вечную благодарность. Давайте проверим. Вы выводите меня из дворца и сажаете на любой корабль до Архипелага. Я обязуюсь забыть Лоу Иршина Саайро, как страшный сон. Договорились? «Я не могу вас вывести». Княжна разом сникла, Ирша мне не позволит. Тогда, лоу, элоя вам придется терпеть мое присутствие. Это не так сложно. Я же терплю, и не набрасываюсь на вас с кулаками за то, что ваш брат лишил меня свободы. До нее не сразу дошло, затем ярко-голубые глаза широко раскрылись. Вы пленница? Очень последовательно, вздохнула я. Именно с этого вы начали. Сказали, что я не гостья. Представляете, мне это известно. Но тогда почему? Тогда зачем? Она не закончила фразу, развернулась и направилась к выходу. На пороге остановилась и обвиняюще кивнула через плечо. Ты все равно имперка. Девушки из свиты потянулись за княжной. Последняя востроносая и востроглазая окинула меня ехидным взглядом, так и подмывала показать ей язык. Но я удержалась. Все же кто-то должен быть старше и сознательнее. Оставшись одна... Я устало вытянулась в кресле. Казаться сильной и несгибаемой просто гораздо сложнее действительно не сломаться.